Для того, чтобы закрепить дело 28 июня, императрица поторопилась назначением времени для своей коронации. И не далее, как через неделю по вошедствии своем на престол, именно 7 июля, был обнародован манифест об имеющей совершиться в сентябре месяце того же года коронации. Этот манифест вышел в один день с манифестом о кончине Петра III. 1 сентября государыня выехала из Петербурга совершенно незаметно. столице не знали о цели ее поездки. Распоряжения по торжеству коронации были поручены князю Никите Юрьевичу Трубецкому. Приготовлением короны занят был Бецкий. Сделанная корона поражала своим богатством. В ней находилось 58 одних крупных бриллиантов, Большого жемчуга 75 штук, вообще корона оценивалась тогда знатоками в 2 миллиона рублей. 9 сентября императрица приехала в подмосковное село Петровское, а 13 сентября происходит ее торжественный въезд в древнюю столицу. В числе сопровождавших императрицу лиц был и Григорий Александрович Потемкин. Все улицы первопрестольной столицы были убраны ельником, наподобие садовых шпалер, обрезанных разными фигурами. Дома, балконы украшены были коврами и разными материями. Для торжественного въезда императрицы устроено было четверо триумфальных ворот. На Тверской улице в земляном городе, на Тверской улице в белом городе, в Китай-городе, Воскресенские и Никольские, в Кремле. У Никольских ворот императрицу встретил московский митрополит Тимофей с прочим духовенством и говорил ей краткую поздравительную речь. Коронация императрицы происходила с обычными церемониями 22 сентября. Первенствующим архиереем при коронации был архиепископ новгородский Дмитрий Сеченов. возведенный в день коронации в Сан-Митрополита, а следующим за ним был митрополит московский Тимофей Щербатский. На медалях, выбитых в честь коронации Екатерины, на лицевой стороне был изображен бюст императрицы, на другой стороне было написано вверху «За спасение веры и Отечества». Внизу короновано в Москве сентября 22 дня 1762 года. По случаю коронации императрица многих из своих приближенных осыпала своими милостями, выразившимися в повышении чинов, в пожаловании шпаг с бриллиантами, в награждении орденами. Имя Потемкина, однако, в числе награжденных не встречается. 28 сентября императрица давала праздник собственно для народа. К этому празднику заказаны были особого рода экипажи, украшенные резьбою и позолотую. На них устанавливались жареные быки с многочисленной живностью и хлебами. Эти экипажи в день народного праздника разъезжали по улицам города и служили источником народного угощения. За ними тянулись другого рода экипажи и роспуски с установленными на них бочками пива и меда. Как роспуски, так и самые бочки с пивом, тоже устроенные с особой исключительной целью, отличались оригинальностью своего убранства. Бочки, например, по краям и иным местам были раскрашены под цвет серебра. На многих открытых местах города поставлены были столы для нищих, с большим запасом всевозможного рода закусок. Кроме того, нищим раздавали и деньги. Главный центр празднества находился на Красной площади и на Лобном месте. Здесь установлено было множество столов с различными закусками. Бросались в глаза горы пирогов, лежавших на столах пирамидальными возвышениями, Сидели целые стада жареных птиц, как живые, а близ них большие фонтаны выметывали в огромные чаны красное и белое вино.